«Чем бы мы были сегодня? Чем бы мы владели?» «Да-да, вот именно!» — Вскричал в ружье, хлопнув себя по колену. «И мне глубоко понятно, — продолжал Шажар Далимонри, — забота барона Шудлера о сохранении попавшего в твои руки родового достояния, на которое имеет законное право его внуки. Ведь после гибели на войне моего бедного сына они...» Наши единственные наследники. Поступил он иначе, его сочли бы и дурным опекуном. Я убежден, что такого же рода соображения движут и членами семьи Леруа. А, вы заговорили о наследниках, — подумал Лелю. Погодите, погодите же, голубчики, я вам сейчас преподнесу небольшой сюрприз. Боюсь что если мы не призовем тебя к порядку, вмешался генерал, приподнимая свою негнущуюся ногу, то в один прекрасный день ты не только окажешься без гроша и ничего не оставишь твоим наследникам, но нам еще придется выплачивать твои долги. В разговор снова вступил Шудлер. «Раз уж речь зашла о родовом достоянии, — заметил он, — то, мне кажется, господа Леруа могут сообщить нам по этому поводу весьма интересные данные. Андреан Леруа сделал знак брату. Ноэль сделал знак мировому судье. Судья сделал знак секретарю. Жан Леруа достал из внутреннего кармана какую-то бумагу, водрузил на красный нос Пенснея, и начал читать вслух памятную записку, из которой следовало, что состояние Люлю, -Лю, державшего свои деньги, начиная с 1892 года, в банке Леруа, непрестанно уменьшалось. «Отличный урок!» «Впредь я не буду выбирать себе банкира из числа родственников», — решил Люлю. -Лю. «Какие скоты!» «Только за последние полтора года, — закончил Жан Леруа, — Капитал маблана сократился на 13 миллионов 600 тысяч франков. Его состояние тает с катастрофической быстротой, и это, несмотря на все наши, многократные предупреждения. Услышав такую огромную цифру, секретарь вытаращил глаза и отложил перо. Шудлер попросил Леруа передать памятную записку судье для приобщения к делу. Красноречивые цифры, многозначительно произнес дипломат. Это просто чудовищно! Завопил Люлю, поворачиваясь своим великовозрастным племянником. Вам отлично известно, что 10 миллионов из этих 13 я потерял на бирже, когда заварилась каша вокруг саншельских акций. Вы ведь тоже потеряли тогда 5 миллионов. Стало быть, и вы нуждаетесь в опекуне. «Сегодня вы сговариваете с Ноэлем, как мошенники на ярмарке! А ведь не окажись вы трусами, не отступи вы так малодушно Люлю -лю отвернулся от Леруа и посмотрел на Ноэля. «Мы бы тогда разорили и тебя, и твоего сына, и твой банк, и весь род Шудлеров! Твой сын валялся у меня в ногах, слышишь? Валялся у меня в ногах, умоляя предотвратить разгром! А в тот же вечер...» Ноэль с такой силой стукнул по столу, что лампа и письменный прибор подпрыгнули, а секретарь испуганно вздрогнул. «Я запрещаю тебе оскорблять память моего сына!» — заревел Ноэль. «Даже подлость должна иметь пределы!» В комнате воцарилась мертвая тишина. Слышалось только тяжелое дыхание банкира. Тем присутствующим стало ясно, что их вмешательство теперь излишнее. Они сыграли роль, отведенную им Шудлером, нанесли первый удар. Теперь он сам ринулся в атаку. Моблан почувствовал это, он съежился в кресле, и его бесцветные глаза были с этой минуты неотрывно прикованы к черным глазам Ноэля. «Ты сделал очень важное признание». Обратился гигант к Люлю. Ты сказал, что затеряна тобою в июне биржевая спекуляция.